Часть вторая Матросская тишина Первая тюрьма, как первая любовь, волнует, пугает и никогда не забывается. Я сидел в крошечном заднем отсеке милицейского газика и через решетку в окне видел уходящую из-под колес дорогу. «Да и черт бы с ним!» — с уголовно-процессуальным кодексом, — думал я. «Надо было дообедать в нашей замечательной компании. Вот ведь инерция диссидентского поведения!» Было непонятно, куда мы едем. Проехали кольцевую автодорогу, выехали из Москвы. «Сейчас завезут в лес, да тюкнут по голове», — подумал я. Через некоторое время приехали в отделение милиции в мытищах. В дежурку набилось много народу, местные милиционеры, вся моя наружка, восемь человек. Меня обыскали, забрали ценные вещи, шнурки. Пончик, которому я давал читать Солженицына, смотрел на меня сочувственно и как-то подавленно. Ему было явно не по себе. Наверное, одно дело пасти объект, совсем другое — сдавать его в тюрьму». Возникла проблема с паспортом, его при мне не было. Тогда этому придавали большое значение. Арестованный обязательно должен быть с паспортом. Я специально запрятал его друзей, чтобы мне его потом не испортили штампом об освобождении. Ментов это не устраивало. «Где все-таки ваш паспорт?» — спрашивал меня дежурный офицер. — Дома, конечно, — отвечал я. — Но он должен быть с вами, — упрекнул он меня. — Я не могу принять вас без паспорта. — Что же делать? — обратился он уже не столько ко мне, сколько ко всем сразу. — Если вы не можете меня принять, то, наверное, вам следует меня отпустить, — осторожно высказал я свое соображение. Дежурный посмотрел на меня из-под лобья, а бригадир ГБшной наружки тяжело вздохнул и начал куда-то звонить. Из его разговора можно было понять, что он через кого-то просит следователя, который все еще проводит обыск, найти мой паспорт. Безнадежное дело, порадовался я про себя. Дни в Мытищинском КПЗ тянулись медленно. На деревянном настиле, называемом эстрадой, спать было жестко. Одеял не давали, и ночью было холодно. Арестованные приходили и уходили, рассказывали свои и чужие истории, стращали беспредельной подмосковной Волоколамской тюрьмой. Через три дня меня забрали с вещами и отвезли в тюрьму матросская тишина. Прием и оформление арестованных описаны в литературе десятки раз, начиная с романа «В круге первом» и кончая многочисленными воспоминаниями зэков. Ничего нового не добавлю. Меня ничего особенно не удивило. Разве что технологичность процесса, абсолютная обезличенность и подчиненность установленной процедуре, арестованной как деталь, которая подвергается необходимой обработке то в одних, то в других руках, то на одном, то на другом станке. Ничего личного, никакой ненависти к преступникам, никакой жалости к больным и немощным. Просто работа. Нас швыряли из одной камеры в другую, из одного кабинета в другой, заполняли какие-то формуляры, анкеты, медицинские карты. Врачиха лет пятидесяти низенькая, бесформенно толстая, вся какая-то корявая, бесцветным заученным тоном. Повторяла, наверное, в стотысячный раз. Снять штаны, спустить трусы, расставить ноги, нагнуться вперед, раздвинуть руками ягодицы. Потом она заглядывала туда и что-то записывала в медицинскую карту. Боже мой, думал я, сколько же арестованных задниц она разглядела за свою жизнь. Вот где беззаветный врачебный подвиг, вот где настоящая драматическая медицина. Два дня я провел с другими арестованными на разборке в камерах первого этажа, откуда постепенно, одного за другим, арестованных поднимают на этажи в постоянной камерой. Подняли и меня. В шестиместной камере спецкорпуса было три человека. Все серьезные люди, сидевшие за тяжкие преступления и не по первому разу. Все относились друг к другу спокойно и уважительно. Сидеть там было легко, и лишь одна проблема мучила меня первые два дня. Параша, точнее, дырка напольного железного унитаза в полу, находилась в углу камерой и была отгорожена только барьером и тряпкой на палке. Я никак не мог решиться пользоваться ею в присутствии остальных, мне было неловко. Мне промучился весь первый день и часть второго, однако необходимость все же взяла свое, а вскоре моя первоначальная неловкость уже казалась мне смешной. Долго наслаждаться спокойствием спецкорпуса мне не пришлось. То ли спохватились, что первоходочнику не положено сидеть с рецидивистами, то ли по каким-то иным причинам, но через несколько дней меня перевели в сто одиннадцатую камеру общего корпуса. Здесь было человек сорок. Шум и гам стояли непрерывно. В одном углу варили чай, в другом играли в карты или нарды, за столом резались в домино, А кто-то еще ухитрялся в этом бедламе дремать. Я нашел себе место на верхней шконке. Соседом моим оказался парень, сидевший за воровство книг из библиотеки. Ему было лет двадцать с небольшим, и он очень любил читать. Но денег на жизнь не хватало. Он брал книги в библиотеке, читал их запоем, а особо полюбившиеся оставлял себе». Здесь я провел три месяца до самого своего суда. Почти все в камере были такие же, как и я, первоходочники. Никто особенно не пытался взять верх над другими или беспредельничать. Первое время в тюрьме я отсыпался, сказывалась усталость последних месяцев. Я спал ночью и днем, благо дубаки не обращали на это особого внимания». Утренняя поверка, вечерняя поверка до да еда, в остальное время я спал. Через неделю я окончательно проснулся и зажил общей тюремной жизнью. Научился играть в нарды и настольную игру с костями, которая называлась почему-то мундовошкой. Начал ходить на часовые прогулки, греясь на теплом июньском солнышке. Прогулочные дворики находились на крыше тюрьмы. В сущности те же камеры, только вместо потолка натянута металлическая сетка, а над двориками деревянные мостики, по которым ходят надзиратели. Впрочем, чаще ходили надзирательницы, которых в тюрьме было едва ли не большинство. Молодые девчонки из провинции шли на эту службу ради московской прописки и возможности жить в Москве. Для зэков это был особый интерес — смотреть снизу на прогуливающихся над ними надзирательниц в форменных юбках. Тех это, как правило, не смущало. Одна из надзирательниц, молодая рожеволосая девушка с резким хриплым голосом, специально не надевала трусики, чтобы произвести впечатление на зэков, прогуливаясь у них над головами. Впечатление было не слабое. Попасть на прогулку в ее дворик и в ее смену считалось большой удачей. Я пару раз попадал. «Все время хотелось есть». Все пришли с воли и еще не успели привыкнуть к скудному тюремному рациону. Черный хлеб, который нам выдавали, 850 граммов каждый день, был не просто плохого качества, он был отвратителен. Я до сих пор не понимаю, как его умели так испечь. Внутри он был сырой и кислый, крошился и разваливался в руках, а съешь его даже немного, скоро начинается изжога. Одни говорили, что его пекут в местной тюремной пекарне, другие утверждали, что в бутырке. Как и многие в нашей камере, я сушил из него сухари, но в случае обыска в камере надзиратели эти сухари выкидывали. Считалось, что сухари зэки сушат для побега. Днем обычно давали миску баланды. В отменно горячей воде плавало некоторое количество... Картофельные шелухи и рыбьих косточек. На второе сечка, приготовленная на техническом гидрожире. Иногда давали синюшную, неочищенную перловку. Это был праздник. Все замечали, что от баланды клонило в сон. Говорили, что в нее добавляют бром, дабы снизить сексуальную активность арестантов. Некоторые, переживая за свою потенцию, от баланды отказывались. Раз в месяц можно было купить на 10 рублей что-то в тюремном ларьке, если на счету есть деньги. Деньги у меня, конечно, были, друзья об этом сразу позаботились. Я брал настоящий белый хлеб, сахар, сливочное масло, овсяное печенье и курево, несколько пачек сигарет для особых случаев, а на остальное — махорку и табак. Но что было гораздо интереснее, чем тюремный ларек — Так это передача с воли. Впрочем, первую передачу я не взял. Она была от отца, а наши отношения были настолько испорчены, что я от передачи отказался. Офицер, принесший мне ее в камеру спецкорпуса, стоял в полном недоумении. Он не сталкивался со случаями, когда зэк отказывается от передачи. Мне даже пришлось написать письменный отказ на перечне принесенных продуктов. Зато следующую передачу от Славки Бахмина я смаковал очень долго. Чего там только не было. Вот знаменитое сладкое суперкалорийное печенье по рецепту Марьи Гавриловны Подъепольской. Его знают все диссиденты, и сидевшие, и еще нет. А вот соленое печенье, маленькое, аккуратное, упакованное в заводскую обертку. По виду ничем не отличишь от обычных советских кондитерских изделий. На самом деле... Убойной концентрации бульонные кубики с витаминными добавками. Их присылают фонду помощи политзаключенным из-за границы, а здесь камуфлируют под сладости, переупаковывают в обертки из-под конфет. Я знаю все это в деталях. Сколько раз сам снаряжал такие передачи и посылки, теперь сам же и получаю. Вот целая палка финского сервелата, его в Москве днем с огнем не сыщешь. Дефицит первого разряда. Мне такой на воле есть не приходилось, но я-то знаю. Полицзекам собирают все самое лучшее. А вот одежда, дорогие сигареты, всякие полезные мелочи и, наконец, самое главное — овощи и фрукты». Ах, даже в райском саду не растут такие овощи и фрукты, какие я получал летом 1978 года в московской тюрьме «Матросская тишина», ибо в некоторых из них были упрятаны записки и деньги». Тюремные опера по большей части туповаты и считает, что если продукт цельный, то внутри него ничего постороннего быть не может. Это их счастливое заблуждение, мы использовали много лет. Не буду выдавать все секреты мастерства, расскажу об одном. Берется, например, репчатый лук. Осторожно раздвигается верхушка. Вовнутрь аккуратно пропихивается запаянная в полиэтилен записка или денежная купюра Затем луковица ставится в стакан с водой на 2-3 дня Верхушка бесследно зарастает и даже может дать нежные зеленые побеги В таком невинном виде ее и надо класть в тюремную передачу Есть и другие способы, о которых умолчу, ведь жизнь продолжается Важно еще, чтобы была предварительная договоренность о передаче записок и денег. Когда посадили Юрия Федоровича Орлова, я как-то помогал его жене Ире Валитовой собрать передачу в Лефортовскую тюрьму. То ли записку, то ли деньги, сейчас уже не помню, я аккуратно упаковал в центр яблока. Ира благополучно знала передачу, чекистские опера ничего не заподозрили, но Юрий Федорович о наших планах не знал. То ли он поделился с кем-то передачей, то ли ненароком проглотил послание, но во всяком случае так его и не обнаружил. У меня же серьезная проблема состояла в том, что луковиц было обычно штук пять. А в какой из них находились послания и деньги, установить можно было только опытным путем. Ничего, если бы я сидел в одиночке. Но в общей камере часть передачи положено было выкладывать на общий стол, дабы домашних вкусностей могли отведать и те, у кого нет дома или кому не носят передачи. Допустить, чтобы о записке узнали все, было никак нельзя. В камере обязательно сидело по меньшей мере два стукача. Приходилось исхитряться, вскрывая фруктово-овощные контейнеры после отбоя, когда все спят. «Если хочешь быть здоровым, ешь один под одеялом», — иронично гласит тюремная мудрость. я забирался ночью под одеяло и обливаясь горючими слезами потрошил репчатый лук зато награда искупала все мучения и если бы кто то увидел меня в тот момент то решил бы что это слезы радости по нескольку раз перечитывал я мелко мелкоисписанные полоски бумаги узнавая обо всех новостях о нашей работе о компании в мою защиту о новых арестах поиске адвоката и других событиях А еще в каждой передаче была по крайней мере одна туго свернутая десятирублевка. Записки хранить было нельзя, и я уничтожал их той же ночью до утренней поверки и возможного камерного обыска. А червонцы, разумеется, перепрятывал в своих вещах. На десять рублей у продажных надзирателей, а кто-нибудь видел непродажных, можно было купить сигарет, чая или две бутылки водки. или заказать какую-нибудь услугу. За двадцать пять рублей, например, надзиратель мог устроить секс с медсестрой в кабинете санчасти. Я, впрочем, деньги берег и потратил их только один раз, на свой день рождения 8 августа, заказав в камеру спиртное. Лето 1978 года было жарким. В камере стояла духота. Выстроенные на подоконнике холодильники со сливочным маслом приходилось все время поливать водой. Тюремный холодильник – это стеклянная банка, обернутая тряпкой и стоящая в шленке миски с водой. Тряпка, свисающая в шленку, должна быть всегда влажная, тогда вода испаряется и банка охлаждается. Чем выше температура воздуха, тем быстрее испаряется вода и тем холоднее банка В самую изматывающую жару масло в наших холодильниках было твердым и холодным. Прохладно в камере было только ранним утром, когда все еще спали и не было накурено. Я просыпался по подъему. Будили нас каждый день одним и тем же бессердечным способом. В шесть утра радио начинало играть гимн Советского Союза. Так с тех пор его и не переношу. Но тогда мне это не могло испортить настроение. Я спрыгивал со шконки, умывался и шел гулять по камере от конца стола до двери. Почти все продолжали спать до завтрака. Частенько ко мне присоединялся для прогулки Виктор Ша, питерский еврей лет сорока, которого арестовали за спекуляцию. Он торговал книгами на черном рынке. Ша был умным и интересным человеком, хорошо образованным, начитанным, живомыслящим и умеющим свои мысли доходчиво излагать. Беседовать с ним было большим удовольствием. Однако вскоре, по некоторым его вопросам и излишней настойчивости, я понял, что он стукач. Да он и сам давал мне это понять, со значением объясняя, что готов на все, лишь бы выйти из тюрьмы. «Наверное, ему было морально легче считать меня своим компаньоном в его игре с ментами». Внешне ничего не изменилось. Мы продолжали беседовать, играть в шахматы и нарды. Он, вероятно, докладывал своим кураторам о собственных успехах, а второй стукач, который обязательно должен быть в камере, чтобы контролировать первого, свидетельствовал о наших особых отношениях. У меня ко всему этому был чисто теоретический интерес. Мне было занятно вычислять и наблюдать стукачей». Впрочем, перед судом я решил воспользоваться ситуацией и сказал Виктору по большому секрету, что меня более всего страшит ссылка, а в лагерь я пошел бы легко и с удовольствием. И даже чем-то это аргументировал. Он был доволен, я тоже, чекисты тем более. Как же немного нужно, чтобы все были довольны.